Весь дом со своей ветхой резьбой, двумя толстыми внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной сгорбленной птицей. «Ася!» — крикнул Гагин. — «Ты здесь?» Освещённое окно в третьем этаже стукнуло и открылось, и мы увидали тёмную головку Аси. Из-за неё выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки. «Я здесь», — проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на конницу. «Мне здесь хорошо. На тебе, возьми», — прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума. «Вообрази, что я дам твоего сердца». Фрау Луизи засмеялась. Н уходит», — говорил Гагин. «Он хочет с тобой проститься». «Будто», — промолвила Ася. «В таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь». Она захлопнула окно,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 И она ему не сестра, а записка вдовы преспокойно лежала на полу, белее в лучах луны. Глава пятая. На следующее утро опять я пошёл в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне я хотел посмотреть, что станет делать Ася. Так ли она будет чудить, как накануне? Я застал обоих в гостиной, и странное дело. От того лишь, что я ночью и утром много размышлял о России, Ася показалась мне совершенно русской девушкой, простой девушкой, чуть не горничной. На ней была старенькая платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь у окна, дошила в пяльцах, скромно, тихо, точно на век свой ничем другими не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать в полголоса «Матушку-голубушку». Я глядел на ее желтоватой угашее Гаши вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры. Я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему. Напротив, возразил он, вы мне можете хороший совет дать. Он надел круглую шляпу аля Вандик, блузу, взял картон под мышку и отправился. Я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин Уходя, попросил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок. Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку, но я двух страниц не прочел, а он только бумагу изморал. Мы всё больше рассуждали и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое, собственное значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он сегодня не в ударе, лёг рядом со мной. И уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такую же, какой ее оставил. Как я не старался наблюдать за нею, ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил. На этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности. «Ага», — говорил Гагин, — «пост и покаяние на себя наложило». К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем. Этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух, «Что за хамелеон эта девушка?» и, подумав, немного прибавил. «А всё-таки она ему не сестра». Глава шестая. Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня,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 «Что же читать?» — воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила. «Так лучше пойду дурачиться» — и побежала в сад. В тот же день вечером я читал Гагину, Германа и Доротею. Ася сперва всё только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал её, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову,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 Я спал дурно, и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок Зе. Эти горы — отрасли хребта, называемого собачьей спиной Ханд-Срак, очень любопытные в геологическом отношении, в особенности замечательные они правильностью и чистотой базальтовых слоев, Но мне было не до геологических наблюдений, и я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило. Одно чувство мне было ясно — нежелание видеться с Гагиным. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто принуждал их выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать. Бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака. Благо, погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня и не без удовольствия, хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз подстать спокойной природе того края. Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлением. Неторопливо смеясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня. Все. Тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне. не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие медлительные вазы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами. Даже теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы. Привет тебе, и мир. Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагинах я попытался воскресить образ жестокосердной вдовы, но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел крестьянскую девочку лет пяти с круглым любопытным личиком, с невинно выпущенными глазенками. Она так детски простодушно смотрела на меня. Мне стало стыдно ее чистого взора. Я не хотел лгать в ее присутствии, и тотчас же окончательно и навсегда рассланился с моим прежним предметом. Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял меня, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Эл. Глава 8. Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками, но Ася —